пропажа Катюшка родненькая пишу тебе в ужасном смятении у нас происходит чёрт тебе чего Сегодня утром проснулась я чуть позже обыкновенного и смотрю, Томас со мной уже нет. Я подумала, ушёл на конюшню. Ну, ладно, встала, прибралась, пошла клинить к нему. Тем более, что время было, когда он бегает. Блежу в спальне, всё застелено, как будто не ложились, а кабинет тоже убран. На столах ни одной бумажки, ни считай какого-то медицинского журнала. До завтрака времени было ещё много. Пошла я на конюшню, спросить у Тома, не знает ли он, не случилось чего. Но в конюшне Тома не было. Я бы не удивилась, но там не было не только Тома, но и Глагола. Пошла искать еврейчика. У него дверь заперта. а в дворе его тоже не видно. Ну, я все еще ничего такого не думала. Думал, может, они и все вместе поехали, допустим, к ветеринару, хотя все было как-то чудно, поскольку ветеринар и Южа Ли. Обычно к нам приезжает сам, а если надо, то Том с евреечком сами могли управиться, он таким делами не занимается. Но я все равно ничего такого не подумала. А подумала только, когда пришла на брэкфаст. Завтрак. Когда я туда пришла, там уже сидят Женетта Григорьевна с мамашей и обое заплаканы. Я спрашиваю: "Чего случилось?" Говорят: "Ничего". Спрашиваю: "Где же батюшка?" Говорят: "Его больше нет и не будет". Умер, что ли? Смотрю, Клеопатра Казимирна как-то так дёргается, отводит глаза в сторону и ничего не говорит. А Жаннет Григорьевна говорит: "Умер. Я спросила про Тома и про Евреечка, куда они делись? Может, в Морг его повезли на лошади?" Клеопатра Казимирна обратно молчит. А Жаннет Григорьевна говорит: "Тома и Леопольда Григорьевича тоже больше нету. Тоже спрашиваю, умерли?" Тоже говорит: "Умерли".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 пишет она в скобках уж мне это должен был всё сказать и зельберович вёл себя загадочно но был весел однажды за несколько дней до исчезновения степанида заметив что у батюшки свет горит необычайно поздно подкралась к его открытому окну и слышала что он говорил по-русски с каким-то человеком которого он назвал мистер ривкин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 Стеша начала догадываться о предмете разговора только тогда, когда после исчезновения батюшки нашла на его столе ксерокопию статьи из научно-популярного журнала Medical Review. Многие строки статьи были подчёркнуты, и на полях имелись пометки, сделанные батюшкиной рукой. В статье сообщалось об опытах Гарвардского профессора доктора Дональда Ривкина.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 которые, будучи безнадёжно больны, обычно раком, согласились подвергнуться замораживанию в надежде дождаться в замороженном виде действенных средств от своей болезни. Тут же была ещё одна копия, но не статьи, а телефонного счёта за международный разговор, который Степанида подслушала. Этот разговор продолжался 4 1/2 часа, стоил безумных денег, и учитывая то, что батюшка деньгами зря не садил,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 Мы бы в твоей помощи не нуждались.